Абсолютно обалдевшие часовые молча провожали взглядом удаляющуюся парочку. Макфал. Так что же выходит? Этот русский подполз сюда незаметно, и мы его не увидели? Эт черт его знает, Джонни. Вполне может быть, что он не откуда и не подползал, просто лежал здесь ещё с ночи один. "Хобохвисть. А, а ты видел, какая у него винтовка? С глушителем. Да, он легко мог нас тут всех перестрелять, и соседи даже не почесались бы. Да уж, надо порешевысовывать голову из-за укрытия." Прохожий шёл по лесу легко, огибая густые кусты и перепрыгивая через поваленные деревья. Несмотря на то, Этот маскировочный костюм должен был несколько ограничивать его подвижность, но скорости передвижения старшего лейтенанта это никак не сказывалось. Шедший налегке капитан с трудом за ним поспевал. Скажите, а откуда вы так неплохо знаете английский язык? Вы интересовался у Рагозина он. Вроде бы Внутренним войскам такие знания и не особенно требуются. А здесь вы правы, не сбавляя хода, ответил провожатый. Но я тоже не всегда служил в велосипедных войсках. Э, простите, где? споткнулся от неожиданности Морган. Велосипедных? Да шучу, засмеялся снайпер. Нет таких. А вот во внутренних войсках я относительно недавно, года 3. Язык же на прежнем месте служебный учил. Там с этим строго было. Да и не только английский, но по-немецки тоже кое-что понимаю. Поднявшись из небольшого овражка на пригорок, Рогозин осмотрелся. У вас ведь навигатор с собой? Э, что? Отключите его. Всё равно сигнала нет. Но откуда вы это можете знать? Капитан посмотрел на дисплей прибора. Нет сигнала со спутника. Убедились? Не сажайте по напрасну питание. Морган вздохнул и вдавил кнопку на торце прибора. Экран потух. И вон там, Холмик, видите? Протянул руку прожатый. Так что побольше Нет, который рядом вижу. Что в нём необычного? Да ничего, обычный холм. А поближе посмотреть? Но ну и вблизи холм ничем особенным себя не проявил. Выгоревшая на солнце трава, мелкий кустарник наверху. Капитан недоумевающе повернулся к сопровождающему. И что я должен был увидеть? а если руками потрогать. Поглядя к холмику, снайпер ухватился за ветки кустарника, потянул. И здоровенный, обкленный травой и опавшими листьями щит опрокинулся. Из темноты укрытия недоброглянул зрачок орудийного ствола. Танк. Приплюснутая башня, широкие гусеницы, покрытые коробками активной брони башни и борта. Т-72. Выглянувший из водительского люка танкист недобрая осклабился. Ещё, походим? Через полчаса капитан устало опустился на пенёк. Нет, физически он был вполне в форме, но вот морально. Эй, сколько их тут? Здесь? Плк, рядом ещё один. Там тяжёлые танки Т-10М. Хотите посмотреть? Верю, отмахнулся капитан. Это первый эшелон. В тылу ещё два полка, ну, преимущественно Т-72Б, плюс ракетные установки. Ещё несколько тюльпанов с ними вы уже успели познакомиться. Ну и пехота, а как же без неё? Но наша разведка они же ничего не видели. У нас тут целый полк маскировочный пахал, как проклятый. И я и не знаю, что такого надо придумать, чтобы этих ребят обойти. Морган молча уставился на проводжатого. Выходит, что всё это время вас ждали именно здесь. Мы строили оборону несколько месяцев, и вы хотите прорвать её одним танковым полком? Даже не смешно. Вас сожгут птурцами ещё на подходе, а пехоту разметают минами. Теперь вы понимаете, от чего вам особенно не мешали сюда прийти? Не мешали? Да ваши десантники лезли из всех щелей. Это ещё так, цветочки вашу колонну попросту загоняли именно сюда. Не поротесь в памяти, капитан. Но вспомните, неожиданно целый и недавно отремонтированный мост. Его приготовили специально для вас. Иначе он просто не выдержал бы вес ваших танков. А обозначенные броды на ручьях, речушках наши машины старательно колесили там прямо перед вашим приходом, чтобы оставить побольше следов. Завалы и осыпи в холмах и скалах, мины и фугасы, где их не было, они были везде. Да, но на этом пути их было меньше. Вот ваши сапёры и выбрали эту дорогу. Странный звук возник где-то в лесу. Лязг галегусеницы. Этот характерный лязг ни с чем перепутать невозможно. Но вот вместо рёва танкового дизеля слышался какой-то иной, непривычный для уха звук. О! Встал смеясь старшелитант. Вот и генерал прибыл.